Господи, помилуй сына моего, он в новолуния беснуется. Примечание. Матфей. Глава 17, стихи 14-15. Медиумизм – высшая ступень рефлекторности и самая разрушительная степень безволия и несколько слов о небесном вампире. Астрал – вместилище рефлексов и лучший провод к одержанию. Наш мир можно смело назвать миром дурных привычек. Воля и рефлексы – два противоположных полюса. В борьбе с самим собой, прежде всего, нужно уметь войти в контакт с тем, что нужно отвергнуть с той дикой силой внутри себя, которая зовется «астрал». Мустангер, отлавливающий диких лошадей, не может укротить коня, если прежде не поймает его. Вначале он, улучив момент, хорошо натренированной сильной рукой набрасывает на шею дикого животного крепкое lasso и затем заставляет подчиняться его своей воле безпрекословно. Также надо действовать и нам, когда мы приступаем к укрощению Астрала. Конечно, Первые же шаги докажут нам, какая это трудная работа, но легкие работы всегда были для слабосильных и больных. Мирра Альфасса, мать, как известно, занималась исследованием и укрощением бессознательного, и успехи ее в этой области замечательны. Мать говорила, что человек с земным сознанием строит жизнь на трех китах – еде, деньгах и смерти. Это три главных доминанты, вокруг которых все и крутится – есть, умирать, добывать деньги. Но для нового сознания это чисто временное явление, неглубокие и недолговечное, соответствующее переходному состоянию. Это создатель супраментальной йоги Аурубинда Гхош, продолжательницей дела которого стала мать, назвал человека переходным существом. Но тайная доктрина еще до Ауробинда учила тому же, человек-мост между бессознательным и сверхсознательным – это мост, соединяющий миры. Но прежде чем стать надежным мостом, человек не должен позволять торгаться в свое сознание хаосу бессознательного Мать провела в ежедневной тяжкой битве с бессознательными клетками своего тела многие десятилетия, и ей удалось стать победительницей в этом невероятном сражении, которое для других людей растянется на многие воплощения. Поэтому матери есть что сказать нам. Она говорит, что битва с самим собой – это грандиозная битва тысячелетних привычек. «Наш мир можно смело назвать миром дурных привычек», — говорила мать. «Когда, наконец, добираешься до тела и пытаешься продвинуться на какой-то шаг, да что там на шаг, просто сдвинуться с места, все начинает кусаться, как будто наступаешь на муравейник». «С той самой минуты, как вы решили двигаться вперед, вас встречает сопротивлением все, что не желает вашего продвижения и в вас, и вовне». И она называла искренностью, умение во всякое мгновение поймать себя на том, что ты опять в старой, прежней глупости. В этой тяжелейшей битве с собой не может быть мелочей, в ней нет ничего недостойного, серьезнейшего отношения. Именно кажущиеся мелочи, стоит только их попытаться уничтожить и становятся самыми свирепыми монстрами. Именно из-за нашего пренебрежения к мелочам наша битва с низшей природой столь длительна и сложна. Практически все так называемые мелочи относятся к рефлексам, инстинктам а их вместилище, конечно же, ничто иное, как астрал. Все, что связано с инстинктами, потому так трудно вырывается, что у этих ощущений уж слишком глубокие и крепкие корни. Можно оборвать все листья и ветки, спилить ствол до земли, но если корень цел, из него вскоре пробьется новая поросль старых дурных привычек. На создание внешнего физического тела Человека давно уже уходит всего лишь девять месяцев внутриутробного развития, хотя его нынешняя стабильная форма сотворялась на Земле многие миллионы лет. Но внутренняя сущность человека, в данном случае астральная, формировалась еще дольше, ведь здесь кроме Земли задействована, как мы уже знаем, и Луна, поэтому вырвать из себя – То, что называется астралом, все равно, что вырвать дерево, раскинувшие ветви и плоды на земле, но корни его проросли через пространство и время глубоко в почву Луны. И все же человеку такой чудовищно трудный процесс выкорчевывания низшей природы по силам. Для самого высокоразвитого животного это безнадежное дело, но у человека есть разум самосознание. И главное есть воля. В ней залог любых побед. Кто полностью подчинил себя собственной воле, тот уже не подвластен ни собственной низшей природе, ни чужой воле. Воля – качество духа, и только она может обуздать рефлексы. Проявление рефлекса вследствие проявления бессознательного в сознательном человеке. Волевое сознание свободно в выборе чувствований, желаний, действий, а потому оно направляет мышление, а следовательные действия туда, куда оно, а не кто-то другой хочет. Только такое сознание и нужно человеку. Разумный человек Земли давно уже обязан осознавать себя единодуховным сыном Отца, пришедшего на Землю с более высокой планеты. Это означает, что мы уже давно должны были бы научиться управлять своими материальными оболочками, то есть держать свою низшую природу под абсолютным контролем. Но по самим себе видим, что за 18,5 миллионов лет это хорошо получается пока у очень немногих. Формула «отвергнись от себя» гораздо древнее, чем учитель по имени Иисус. Ее за много тысяч лет до него на всех континентах, в разные эпохи, на всех наречиях, в той или иной форме слышал практически каждый землянин. Но многие ли строили себя по ней? Единицы. Поэтому пока на нашей планете останется хотя бы один эгоист, формула Будды и Христа «отвергнись от себя» не потеряет своей актуальности. Но если скажем, что все рефлексы нам уже не нужны, будем не правы исчезнет пищевой рефлекс можно будет умереть с голоду но так и не понять в чем же причина все увеличивающейся потери сил без сексуального рефлекса человечество исчезло бы из сферы физического плана физические тела было бы невозможно сотворять без рефлексов невозможно обучить машинистку и оператора компьютера слепому методу когда пальцы знают где какая буква Поэтому человек смотрит лишь в текст, а не на клавиатуру. Без рефлексов не добиться мастерства игры на скрипке. Воин в бою, особенно в рукопашном, быстро погибнет без рефлексов. Восточные боевые искусства доводят многие рефлексы до автоматизма, почти до предела возможного. Когда мы говорим о том, что астрал – вместилище рефлексов, с которыми надо покончить, следует иметь в виду именно безвольное, бессознательное поведение человека, когда он мало чем отличается от животного. Даже мудрая крепостная крестьянка учила своего ребенка, что он должен помыслить прежде, чем что-либо сделать или даже слово молвить. Агни-йога учит «поступай, как считаешь нужным», но только по своей воле. В безволии человеческих действий проявляется именно лунное наследие. Чем слабее воля в человеке, тем больше в нем от луны, а не от солнца. Чем сильнее в людях развиты рефлексы, тем меньше в них от людей, и тем легче сатанистам развивать в массах все, что связано с животной природой. Когда власть тьмы, тогда все достижения человеческого ума используются прежде всего для развития и удовлетворения запросов именно животной души, причем самых низших. Так как животные не имеют ни самосознающего разума, ни воли, поэтому собаку, например, воля человека может направить спасать людей или загрызать их. И собака это будет делать исправно, не понимая, что она делает – зло или добро. Можно выдрессировать собаку, стать санитаром или сыщиком наркотиков. Воля человека может сделать из собаки камикадзе, обвязав ее гранатами, послать под танк. Кое-кто скажет, что собака совершает подвиг, но голодная собака, подползая на брюхи к танку, будет думать «наконец-то пришла еда». Человек не спрашивает у собаки, кем она хочет быть, готова ли она умереть во имя кого-то. Просто человек грубо навязывает свою волю животному, умело дрессируя его, то есть искусственно вырабатывая рефлексы, нужные ему, но вовсе не собаке. Наверное, многие видели, как везут животных на убой. Кузова машин набивают баранами, телятами, коровами, быками и по графику отвозят на скотобойне. Животные не сопротивляются, они не осознают, что происходит, они пассивны. Но когда они уже на скотобойне, их парализует ужас. Он, к слову сказать, превращается в огромные выбросы адреналина, в кровь животного, а затем через окорока, колбасы, бифштексы, котлеты. Адреналин, не говоря уже о животной ауре, перебрасывается в человеческий организм, вредя и здоровью, и характеру. Но даже самый сильный и самый свирепый бык, если его не злят на скотобойне, все же пассивен даже за минуту до смерти. Если бы бык осознавал, что происходит, если бы обладал волей, то прибавил бы ее к своей огромной физической силе, поднял бы на рога и скотобойца, и каждого, кто пытался бы его поймать, и, сокрушая все на пути, рванулся бы на свободу. Но, увы, перед человеческой волей и желудком даже мамонты были бессильны. И хотя астрал, как всякое животное тоже, не имеет ни самосознания, ни воли, но он живет не сам по себе, а в человеке. Он действует через человека, используя его ум, поэтому, когда астрал везут на скотобойню, то есть, когда с ним собираешься покончить, он никогда не будет пассивным. Рефлекс самозащиты у нашего астрального глиста чрезвычайно силен. А астрал можно убить только тем, чего у него нет – волей. Поэтому больше всего на свете астрал боится именно человеческой воли. Чем сильнее она у воина, тем чаще трусливо поджимает хвост астрал. С рефлекторностью можно бороться, лишь развивая волю. Можно обратить на добро даже злую волю. Но без воли ничего не сделаешь. Поэтому цель астрала любыми путями – не дать человеку развивать волю. Урод неверный и развращенный. И в новолуние плохо, и в полнолуние плохо. Медиумизм, говорят учителя вершина, высшая ступень рефлекторности и самая разрушительная степень безволия. Такое явление, как медиумизм, известно современной науке, но чтобы понять его природу, надо познать природу астрала. Медиумизм – не что иное, как лунное наследие. Это особое состояние организма, которое очень зависит от фаз Луны. Мы уже говорили, что большинство медиумов – подвержены одержанию, и уже приводили слова великого учителя, давшего Агни-йогу о том, что конец цикла характерен тем, что в бездуховном мире лярвы завоевывают планету, создавая из людей толпы безумцев одержимых. Нам не понять сокровенную суть слов Христа, вынесенных в заголовок, если не будем иметь хотя бы поверхностное представление о взаимосвязи астральных сущностей низких планов – лярв, завладевших человеком, и излучение луны, особенно в ее фазах полнолуния и новолуния. В одной из небольших статей, помещенных в журнале «The Theosophist» 1883 год, Елена Петровна Блавацкая разъясняла читателям происхождение слова Лунатик, не касаясь оккультного воздействия лунного света, она говорила об общеизвестных фактах, свидетельствующих о вредоносном влиянии излучения нашего ночного светила, воспетого по причине своей неосведомленности, восторженными поэтами. В отличие от поэтов, Блаватская сообщила читателям о коварстве лунного света и о вампиризме Луны, о котором было известно издавна. Ученые уже также отметили взаимосвязь Луны и самочувствие людей. «Ни один опытный капитан, — писала Блаватская, — не разрешит своей команде спать на палубе в полнолуние. Любая наблюдательная домохозяйка и лавочник знают, что при лунном свете продукты портятся быстрее. Ночная богиня небес также виновата в том, что во время новолуния, Затмение Луны умирает в 2-3 раза больше больных людей, чем в предыдущие и последующие дни. Обострение многих нервных заболеваний, прежде всего эпилепсии, также зависит от лунных фаз. Сомномбулизм также связан с Луной. Король Карл VI становился лунатиком при каждом новолунии и в начале полнолуния. Лорд Бекон терял сознание в начале каждого лунного затмения и приходил в себя, когда оно заканчивалось. Как видим, даже из приведенных, более чем скромных фактов, человеку вовсе не безразличен свет, как отраженный полной луной, так и излучение темной луны. Фазе новолуния луны хотя и не видно на небе, но она есть. Она невидима, потому что находится точно на линии соединения Земли и Солнца, между Землей и Солнцем. Парацельс также знал о сильном влиянии Луны на психические заболевания, и прежде всего он отмечал дурное влияние именно на Волуния. Он говорил «спиритус вита церебри», дословно «дух живого разума», «животная душа» душевно больного человека притягивается луною, как стрелка компаса притягивается полюсом. И потому во время новолуния, когда влияние лунное особенно сильно, такой больной будет чувствовать себя хуже, начнет бредить. Подобным же образом spiritus sensitivus человека слабого. Примечание: дословно дух чувствующий или низшее astralное тело, астрал незащищённого может быть притянут луною и отравлен ее дурными влияниями. Примечание. Цитируется по уже упоминавшейся ранее книге Гартмана. В новолуние и последнюю четверть луны начинают особенно бесноваться одержатели и человек, в котором они находятся, в это время особенно невменяем и буен. Этот факт отмечен и в Евангелиях. Когда они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 Можно наблюдать примеры жестокого одержания. Нужно, чтобы врачи настолько поняли такое скотское состояние, чтобы уметь пресекать заразу. Правильно изолировать одержимых, подобно прокаженным. Степени одержания могут быть неизлечимы. Мозг и сердце перерождаются от двойственного давления. Но твердый, честный, познающий дух не ведает одержания. Мир огненный. Часть 3 параграф 467. Заметим также, что именно новолуния и последняя четверть Луны используется колдунами, которые в это время особенно легко добиваются своих гнусных целей. Когда человечество становится в большинстве своем родом неверным и развращенным, то есть когда животная природа берет верх над разумом, рефлекторность главенствует над волей. Такая ситуация тлетворна, ибо она способствует психическому загрязнению атмосферы Земли и увеличивает в человечестве число безумных. Поэтому борьба с астралом – это одновременно и защита человечества от одержания. Пока астрал правит, эта угроза остается.